Глава шестая. У ладьи быстрота, у щита оборона. Вечером налетел шторм. Сверху сыпался ледяной дождь, и его капли, словно маленькие сверкающие копья, в глаза и лицо. Джесса промокла насквозь, несмотря на то, что они с Торкелом сидели на дне корабля, укрывшись парусиной. Когда скопившаяся вода стала доставать до щиколоток, им пришлось взяться за ведра и вычерпывать ее за борт. Корабль то взлетал вверх, то падал вниз, проваливаясь в огромные водяные ямы, борясь с волнами. Сквозь дождь и град Джесси едва различала гребцов, цепившихся в весла, или Хельги, который наполовину, свесившись за борт, обдаваемый брызгами, кричал на гребцов, если корабль слишком близко подходил к скалам. Над головой нависали свинцово серые камни. Корабль трещал, с трудом продвигаясь вперед. Мачта и обшивка скрипели от напряжения. Измученная, окоченевшая Джесса молча черпала и черпала воду. Время перестало существовать. Ей казалось, что она занимается этим уже целую вечность. От холода ныло все тело. Мир вокруг поднимался, опускался и кружился вместе с ней. С наступлением сумерек капли дождя превратились в лед, который приходилось отскребать ножом и выбрасывать за борт. Один раз Хельги издал предостерегающий крик. Рулевой изо всех сил навалился на руль, и корабль, скрижища днище Магальку, плавно проскочил мель и вновь нырнул в водяную пропасть. С трудом распрямившись, Джесса увидела, что они миновали мыс. Теперь дождь извергался с неба уже потоками. Стало совсем темно. Щиты, багаж, бочонки с пивом были сброшены в черную пустоту. Глаза Джессы щипала от соли и резала от ударов градин. Застывшие руки болели, и, как она ни старалась, вода все же хлюпала под ногами грибцов, которые цедили сквозь зубы проклятия и злобно переругивались. Наконец, совсем выбившись из сил, Джесса ухватилась за кромку борта. Вокруг бушевал шторм. Из моря слышались странные завывания. Ветер доносил голоса каких-то неведомых существ, которые, визжа и шепча заклинания, крутили корабль своим дыханием. Закрывая глаза, Джесса видела вульфгара стоящего в зале перед Ярлом. Хлопали гобелены Ярлсхольда. В коридорах и запертых комнатах раздавались чьи-то странные шаги. Существо с глазами гудрун протягивало ей тонкий серебряный браслет. Она чувствовала этот браслет. Кто-то достал его из сумки, где он был спрятан. Ей казалось, что она протянула к морю руки и приняла на них всю его тяжесть, всю огромную массу, хлынувшую через борт. Джесса бессил легла среди мокрых вещей. Она спала, когда Хельге увидел огни гавани Ост. Утром она не могла вспомнить, что было сном, а что явью. Ост оказался отвратительным местом. Это было жалкое поселение, состоявшее из нищих лачуг и грязных бараков, обитатели которых избегали прямого взгляда и, судя по их виду, сильно голодали. Заселением выселись покрытые снегом скалы, которые вдавались во фьорд. Пастбища большую часть года находились под снегом, поэтому скот бродил тощий, с овалившимися глазами. Вождем оказался человечек небольшого роста, со слащавым голосом. Называя Хельги «господин», а Джессу и Торкила «высокочтимая госпожа» и «высокочтимый господин», он не сводил жадного взгляда с их меховых накидок и серебряных амулетов. Хельги не отходил от них ни на шаг. Грибцы тоже старались держаться вместе, не затевали ссоры и не убирали оружие далеко. Чем дальше, на север, тем слабее чувствовалась власть Ярла. Они вступали в дикие земли, кишащие бродягами и беглыми преступниками. Пока ремонтировали корабль, Джесса принялась копаться в своей сумке. — Что ты ищешь? Она не услышала, как к ней подошел Торкелл. Он выглядел очень усталым. Прекрасная вышивка на его накидке почти скрылась под слоем грязи. Джесса закрыла сумку. «Браслет Гудрун. Его здесь нет». «Думаешь, его украли?» «Нет», — Джесса усмехнулась. «Думаю, я все-таки бросила его за борт. Прошлой ночью. Наверное, я даже не соображала, что делаю». Торкел рассердился. «Джесса, это же серебро! Мы бы нашли ему применение!» Она пожала плечами. — Ну и хорошо, что его нет. А вообще я не думала, что ты станешь носить ее подарки. Ты что, хочешь его продать? Торкилл потрогал гладкую голову змейки. — Нет еще. — Будешь хранить? — Пока да. Кому он мешает? — Думаю, никому, — неуверенно сказала Джесса. И решила не рассказывать Торкилу о своей встрече с бродичим торговцем, как собиралась прежде. Они с радостью покинули Ост, но когда корабль вошел во фьорд, почувствовали, что встреча со зловещим Тарасирсхолом приближается. А торговец все не появлялся. Джесса старалась о нем не думать. Что, если он был одним из прислужников Гудрун и попросту обманул их? Джесса ужасно злилась на себя. Все утро они плыли по спокойной воде, разглядывая отвесные острые скалы, оставленные отступающим ледником. Торкил сидел молча, время от времени притрагиваясь к своему браслету. Грибцы тоже помрачнели и держались на стороже, время от времени перебрасываясь короткими фразами. Хельги стоял на носу корабля, поглаживая шею дракона, и почти не оборачивался. Их молчаливый, угрюмый корабль тихо вошел в гавань Тронда. Казалось, она вымерла. На мелководье стояло несколько лодок. От маленьких домиков, крытых дерном, поднимался легкий прозрачный дымок. Хельги выбрался на берег и стал ждать. Потом закричал: Никого. Джесса слышала только тихий плеск воды, а борта лодок, до да пронзительные крики чаек и поморников. Но вот залаяла собака, и на скале появился высокий мужчина с рыбацкой острогой в руке. — Что вам нужно? — спросил он, разглядывая их. — Мы посланники, — коротко ответил Хельги. — Ярла Рагнара. — К нам? — В Трасерсхолл, – помедлив сказал Хельги. Возможно, страж был поражен, но не подал виду. — Чем докажете? Хельги достал из кармана знак Ярла, серебряное кольцо с вырезанной на нем руной, и бросил его стражу. Поймав кольцо на лету, Тот принялся его рассматривать, потом посмотрел на корабль. Джесса услышала, как за ее спиной кто-то тихо вынул из ножен меч. Не двигаться, прошипел, не оборачиваясь, Хельги. Страж начал спускаться со скалы, съезжая по насыпе вместе с осыпающимися камешками. Он был высокий, седовласый, с обветренным лицом. Я не один. Нас много. Поэтому советую тебе, друг, с мечом быть поосторожнее. Ваш знак, господин. Серебряное кольцо вернулось к Хельги. Стейнар сунул меч в ножны. Так что же, спросил страж, вам от нас нужно? Его вот тон изменился, и Хельги заметил это, потому что ответил с кривой улыбкой. Ваше гостеприимство, вождь, на несколько ночей. Безопасную гавань для корабля и приют для моих людей. И, кроме того, сани, собак и, если у вас есть, лошадей для тех из нас, кто пойдет дальше, в замок. Мы заплатим по возвращении. — По возвращении? — страж удивленно поднял бровь. — Господин, вы заплатите до отъезда. Оттуда еще никто не возвращался. Повернувшись, он что-то крикнул. На скале появился отряд вооруженных людей. Среди них было несколько юношей, но в основном это были взрослые мужчины. Суровые, грубые, сильные и уж, конечно, умеющие владеть своими топорами и копьями. Спустившись, они принялись разглядывать незнакомцев, особенно Джессу и Торкила. В дверях некоторых домов показались женщины. «Идите за мной». Высокий страж привел Джессу, Торкила и Хельги в небольшой дом, где было тепло и темно, а в очаге горел яркий огонь. «Так вот», — сказал он, — «собак и сани у нас много, но там, куда вы идете, сани не пройдут. Вам нужны лошади, а они здесь на севере стоят дорого». «Но они у вас есть?» «Есть. За хорошую цену». В комнату вошли несколько человек. Худощавая женщина с неприбранными волосами подала подогретое вина. Джесса с благодарностью приняла угощение. — Меня зовут Зигмунд, а иногда называют серый плащ, — сказал страж. — Ты вождь? — Конечно, нет. У нас нет вождей, господин. Здесь мы все равны. Меня выбрали вести с вами переговоры. Так у нас принято. Хельгина хмурился. Ярл... «Какой ярл? Кто здесь говорит о ярле?» Зигмунд оглянулся с притворным удивлением. Мужчины засмеялись. Хельги смутился. «Сколько вы хотите за лошадей?» «Сначала позвольте мне исполнить долг хозяина. Ваша барышня нуждается в заботе». Кивнув одной из девушек, он что-то ей сказал, и та подошла к Джесси. «Идем со мной», — робко улыбнувшись, проговорила она. Уходя, Джесса заметила, с какой тревогой смотрит на нее Хельги, и усмехнулась. Дверь за ними закрылась. Горячая вода и чистая одежда, как это было замечательно после стольких дней пути. Джесса сразу почувствовала себя гораздо лучше. Девушка с любопытством наблюдала за ней, осторожно трогая ее брошь. Какая красивая. Это из Ярсхольда? Нет. — А правда, что Ярсхольд — очень красивое место, а эта снежная страница, гудрун, в самом деле такая злая, как говорят. — Да, — рассеянно ответила Джесса, зашнуровывая сапоги. — И еще она очень могущественна, так что на твоем месте я бы не болтала лишнего даже здесь. Но, — Но здесь мы защищены. Джесса вскинул на нее глаза. — Защищены? — Да. Девушка села рядом с ней на покрытую вышитой тканью скамью. Ее пальцы рассеянно перебирали петельки ткани. «Мы знали, что вы едете к нам». «А откуда вы это знали?» «Нам рассказали руны, и мой отец просил тебе кое-что передать. Если вы и в самом деле пленники людей с корабля, ты и мальчик, то скажите мне, мы вас освободим». Джесса напряженно думала. «Это предложил бродячий торговец?» Девушка удивилась. Какой бродячий торговец? Да ладно, не обращай внимания. А как вы нас освободите? Команда корабля будет перебита. Никто не удивится, если они не вернутся назад. Корабли часто гибнут в море, а из трассерс никогда не бывает вестей. Ярон не узнает, добрались вы или нет. Все это было слишком неожиданно. Торговец не мог побывать здесь до них. И если этим людям все рассказали руны, то значит, дело не обошлось без колдовства. — Откуда нам знать, что вы не заманиваете нас в ловушку? — сказала Джесса. — Зачем вы нам помогаете? Девушка пожала плечами. — Из-за твоего отца? Джесса подошла к очагу. — Вот оно что! Это люди Вулфинга! Она подумала об обещании, которое дала торговцу. — Вот дура! а потом о страшном черном замке среди снегов, не ходить туда, прервать долгое путешествие. Но он говорил так уверенно, да и Гудрун, можно ли ее обмануть? — А что это значит, вы здесь защищены? Что вас защищает, колдовство? Девушка подняла на Джессу черные глаза. — Нас защищает шаманка. Когда Гудрун хочет нас увидеть, она видит лишь туман. «Шаманка знала, что вы едете к нам. Можно мне с ней поговорить?» Немного подумав, девушка кивнула. «Хорошо. Сегодня ночью я все устрою». «Отлично. И скажи отцу, — Джесса помедлила, — что я благодарю его, но пусть он ничего не предпринимает. Еще не время». Девушка снова кивнула. «А эту брошку возьми себе, — сказала Джесса, — если хочешь».